его вам принесет это же лицо. Прошу вас, суды, принять мое уверение в глубочайшем почтении. Александр Дюма Когда в мае 1831 года состоялась премьера Антони, Мелани Вальдор прообраз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 что ее играет соперница. И еще одно усугубляющее обстоятельство. Другая соперница, Бель Крыльцемер, исполнила небольшую роль Мадам Декан под оскорбительным псевдонимом ⁇ Мадемуазель Мелани ⁇ И весь театр говорил о маленькой Мари Александрине, дочери актрисы и автора.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 И даже поцелуй приносит мне страдания. Пусть был он, но мне напомнил этот пыл, что первые твои восторги и желания не я зажег и пробудил. Затем Мелани Вальдор смирилась. Пережив разочарование в любви, она не перестала заниматься литературой.